Потом подходили к праздничной чарке. Под приветственные клики солдат и толпы, залпы салютов с бастенов Адмиралтейской и Петропавловской крепостей, Елизавета торжественно и чинно проследовала в свою резиденцию. Это было красиво и величественно, и совсем не похоже на ночную нервную беготню по сугрому. «А что же наш красавец-маркиз Даля шатурди Подробные реляции, отправленные в Версаль на следующий день после переворота, он изобразил себя инициатором путча цесаревны, человеком, который толкнул ее на путь славы. Однако посланные накануне 25 ноября донесения маркиза говорят совсем о другом. Он не только не держал в своих руках нити заговора, но и считал, что выступление заговорщиков преждевременно. В реляции от 24 ноября, взвешивая шансы группировки Елизаветы, Шатарди писал, что единственный шанс прийти к власти — это дождаться успешного наступления шведов весной 1742 года на Петербург и действовать под мудрым руководством французов, то есть его лично. Но самое главное было в другом. Шатарди прямо опасался самостоятельных действий царевны ибо в случае успеха новой императрице не нужно было бы благодарить шведов и французов за предоставленные ей престол отца. Поэтому Шатарди ничего не предпринимал, ожидая весны, когда генерал Левенгаут сможет начать новое наступление против России. Словом, успешный ночной путь Чиелезаветы оказался неприятным сюрпризом для французского посланника. Один из мемуаристов пишет, что Шетарди пришел в чрезвычайное изумление, когда среди ночи разбудил его, присланный от Елизаветы петровна Камергер Шувалов и уведомила о восшествии ее на престол. Думаю, что на самом-то деле Шетарди уже знал обо всем, потому что оказался невольным свидетелем ночных событий. Дом французского посольства стоял на одной Алтейской площади, неподалеку от домов сановников правительства Анны Леопольдовны. Оставшийся нам неизвестным сотрудник французского посольства писал домой в день переворота. Мы только что испытали сильный страх. Все рисковали быть перерезанными, как мои товарищи, так и наш посол. И вот каким образом. В два часа по полуночи, в то время как я переписывал донесение посла в Персии, пришла толпа к нашему дворцу и послышался несколько раз стук в мои окна, которые находятся очень низко и выходят на улицу у дворца. Столь сильный шум побудил меня быть на стороже. У меня было два пистолета, заряженных на случай, если бы кто пожелал войти. Но через четверть часа я увидел четыреста гренадер, во главе которых находилась прекраснейшая и милостивейшая из государынь. Она одна, твердой поступью, а за ней ее свита, направились ко дворцу. Что же произошло? что так перепугало мужественных французов, и почему рвавшиеся в здание посольства солдаты в него так и не вошли. Думаю, что французы испугались совсем напрасно. Произошло недоразумение. Выше уже говорилось, что от основного отряда мятежников отделилось несколько групп, отправленных для ареста Остермана, Левенвольда и других деятелей правительства Анны Леопольдовны, живших по соседству Шеттерди. Скорее всего, солдаты в темноте перепутали дома и поначалу принялись стучаться во французское посольство, перебудив всех его обитателей, однако разобравшись, что к чему, ушли. Наступила пауза. Вспомним фразу из цитированного письма неизвестного служащего посольства о том, что через пятнадцать минут на площади появилась Елизавета с отрядом и направилась к Зимнему дворцу. Иначе говоря, можно предположить, что Шетарди с собственными глазами из окна посольства мог видеть штурм Зимнего, который он так усиленно готовил на балах и попойках. Очевидно, посланник был разбужен шумом у дверей посольства и происходящими перед домом событиями, но когда к нему прибыл Шувалов, сделал вид, что безмятежно спит. Через несколько часов французы уже видели, как новая государыня проследовала в зимней. Войска окаймляли улицы, воздух повсюду наполнялся криками «Виват!», «Гренадеры!», товарищи ее подвига окружали ее сани с гордой уверенностью и с неописуемым восторгом. Из окон нового жилища императрицы была видна Петропавловская крепость. Шпиль собора под полом которого вечным сном спали ее родители. Может быть, в суете новоселья Елизавета на минуту остановилась у окна и вспомнила прошлое.